«Шарлин Харрис и Эндрю Гросс». Эта команда представляет собой лучший пример того, что мы пытались сделать, придумав данную антологию. Энди и Шарлин совершенно не похожи друг на друга. Шарлин – девушка с Миссисипи, отточившая зубки на самых разных тайнах, прежде чем стало известно своими книгами про вампиров. Энди родился и вырос в Нью-Йорке – Начинал писать вместе с Джеймсом Паттерсоном, прежде чем стал работать в жанре, который сам назвал провинциальный триллер. Характеры Энди и Шарлин также категорически отличаются. Тай Хоук, герой книг Энди, жесткий, грубый детектив, родился в стране богачей Гринвича, штат Коннектикут, в то время как Харпер Каннелли Шарлин Молодая женщина, которая после удара молнии обладает даром находить мертвые тела и видеть последние мгновения их жизни. Но именно благодаря этим различиям из них получилась отличная команда. Идею рассказа придумал Энди. Он предпринял путешествие в Египет, в Александрию, город, буквально построенный на костях древних цивилизаций. Узнав про способность Харпер общаться с умершими людьми, Он понял, что история должна быть основана на ее даре. Шарлин сначала немного сомневалась, но они поработали вместе над своими героями и стилями письма, и в результате получился великолепный рассказ. Их единственная проблема заключалась в щедрости. Каждый пытался дать персонажу другого больше места в повествовании. Но в конце концов они нашли верный путь и сумели привести историю в равновесие. Так что давайте копаете здесь.